Восьмая серия В детстве часто дерешься со своими друзьями. Сцепишься с кем-нибудь в подъезде и стукаешь его головой об ступеньки. А наверху соседи ключами бренчат. Не потому, что ты его ненавидишь, а потому, что он всегда рядом. Просто так получается. Что вообще остается от детства? Сны, в которых ты подходишь к своему первому дому И пытаешься открыть дверь, зная, что там никого И ты опять такой маленький, что до ручки не дотянуться Запахи или тот ужас в детском саду, когда все уснули А ты просидел на своей раскладушке весь тихий час Потому что вдруг понял, что когда-нибудь ты умрешь а совсем. И пододеяльник от этого весь превратился в комок и стал липким. И потом тебя вырвало во время полдника. Потому что нельзя пить теплый кефир после таких открытий. А воспитательница сказала, возьми тряпку и сам убирай. Никто не будет за тобой тут вылизывать. Надо же, какой неопрятный мальчик. И тебя вырвало еще раз. Потому что тебе было всего 4 года. И это не самый лучший возраст для того, чтобы встретить женщину, которой нет никакого дела до твоей смерти. Но ты все убрал. Короче, не ясно, что остается от детства». На следующий день они не приехали. Ни Генка, ни Пашка. Даже не позвонил никто. Я сел в кресло и стал смотреть на детей. Марина с отцом ушли, сразу же после завтрака. «А ты не пойдешь на работу?» – сказал Славка. «Нет», – сказал я. «У меня пока работы нет». «Хорошо». Он очень серьезно покачал головой. «А то у папы с мамой всегда много работы, и они с нами не сидят». — А со мной уже не надо сидеть, — сказала Наташка. — Я скоро на фигурное катание пойду. — Ты карандаш неправильно держишь, — сказал я Славке. — Давай я тебе покажу, как надо. — А ты умеешь? Он недоверчиво посмотрел на меня. — А то бумаги совсем нет. У мамы есть целая пачка, но она ругается. А Елена Викторовна сказала всем на урок белочку принести. — Ты умеешь? У него в голосе зазвучала надежда. Замолчал и уставился на меня. — Не знаю... «Давай попробуем. Только лучше рисовать на полу. Я люблю рисовать лежа. Он с готовностью сполз со стула. «Я тоже люблю на полу. А как лежа рисуют?» «Вот так. Ложишься на живот и рисуешь. Понял?» Наташка подняла голову от своих уроков и смотрела на нас. «Вот так», — сказал я. «Ложишься и потом рисуешь». он выхватил у меня листок, вскочил с места и бросился к сестре. «Смотри, Наташка, смотри, как он нарисовал!» Она встала из-за стола, подошла ко мне и тоже опустилась на пол. «А Барби можешь нарисовать?» «Я хочу покемона!» — закричал Славка. «Нарисуй покемона!» Я пожал плечами. «Не знаю, кто такой покемон!» Наташка сказала. «Нарисуй Барби!» Потом они попросили «Снежную королеву», потом «Ежа», потом «Бритни Спирс» и «Черепашек-Ниндзя». Когда кончилась бумага, Славка убежал в комнату к Марине. Вернувшись, он на секунду застыл на пороге, потом подбежал ко мне, протянул целую пачку бумаги и видеокассету. Поднялся на цыпочки, закрыл глаза и, сдерживая дыхание, выдохнул. «Я хочу покемонов». Мы смотрели мультики, а я рисовал Наташка со Славкой то и дело Бегали на кухню и таскали оттуда Чипсы, кока-колу, конфеты и сыр Часа через два весь пол Был устлым бумагами и завален едой Когда кончились мультики, я рисовал уже просто так Дети смотрели на мои рисунки И старались угадать, что у меня получается Славка почти всегда угадывал первым Бегемот! Кричал он, и Наташка огорченно вздыхала. «Страус! Яйцо! Подводная лодка!» Чтобы Наташке не было так обидно, я начал рисовать то, что любят девочки. «Это, наверное, пудель, говорила она. «А это сиамская кошечка. А это учительница, потому что у нее в руке есть указка. Это... наверное, стюардесса. А это я не знаю кто». «У нее какая-то странная шапочка». «Кто это?» — сказал Славка, когда я закончил рисовать. «Мы сдаемся. Скажи, все равно никто не угадает». «Это операционная сестра», — сказал я. «Ее зовут Анна Николаевна». «А что такое операционная сестра?» — спросил Славка. Но в это время в коридоре щелкнул замок, и на пороге появилась Марина. Она в изумлении оглядела усыпанную белыми листами комнату, разбросанные остатки еды, нас, сидящих на полу и глядящих на нее оттуда. Помолчала еще несколько секунд и, наконец, сказала, «Плакал мой обед. А уроки-то хоть кто-нибудь сделал». Когда немного прибрались, Марина сказала, что у Славки сегодня веселые старты. А ей надо бежать в редакцию, потому что приехал какой-то американский журналист. «Нью-Йорк Таймс. Знаешь эту газету? Мне обязательно надо с ним поговорить. Я сказал, что не знаю, но могу отвезти Славку вместо нее. Все равно Генка с Пашкой так и не появились. Мне не трудно. Расскажи только, куда надо идти». Пока у него был урок рисования, я сидел на скамеечке возле школы и смотрел на людей. После обеда стало светить солнце, и снег, который шел последние два дня, быстро растаял. Те, кто опоздал на урок, бежали прямо по лужам. Некоторые поднимали голову и тогда замечали меня. Лучше бы они смотрели себе под ноги. По крайней мере, дома потом не досталось бы за ботинки. Впрочем, им тоже самим скоро важно. Пусть смотрят. Веселые старты были только для первоклашек. Поэтому я сел так, чтобы меня не было видно. Только со спины. Пришлось болеть за Славку по звуку. Слушал, как они кричат, когда кто-нибудь прибегает последний. Старались помочь. Орали, как угорелые. «Идите вот сюда!» — сказал вдруг прямо у меня за спиной женский голос. «Здесь никого нет, только один дяденька!» На скамейку сзади меня опустились двое мальчишек. Я нагнулся вперед, чтобы их не напугать, как будто шнурки развязались. Но им было не до меня. «Ну как? Ну как же вы оделись?» — шептала их мама. «Я же вам все оставила, а вы оделись непонятно как. Теперь все подумают, что мы нищета». «Нас папа одевал», — шепнул один мальчик. «Я ему говорил, что так неправильно, а он сказал, отстань, мы опаздываем уже». «Теперь все подумают, что вам надеть нечего. Я же оставила все на кресле». Папа сказал, на веселые старты так одеваться нельзя. «Ладно», — шепнула мама, — «сейчас Ира пробежит, и ты наденешь ее кроссовки. Только не наступай в лужи, а то они новые ведь совсем». Он тогда после всех прибежит. «Если будет вокруг луж бегать», — зашептал мальчик помладше. «Он проиграет тогда, а я буду через них перепрыгивать. А если они большие, а я разбегусь». «Ладно, перестаньте», — шепотом одернула их мама. «И так голова кругом идет». Я слушал их, стараясь, чтобы они не обращали на меня внимания и думал о том, какие бывают дети. Что они говорят, как они толкаются, как прыгают, поджав одну ногу. Рвут ботинки». Плюют с балкона, рисуют на обоях, вылавливают из супа лук. Особенно, когда они твои. Приехать со всей Аравой на Черное море. Летом. Когда стоит невероятная жара. Снять однокомнатную квартиру, второй этаж. Поэтому сначала страшно оставлять на ночь открытым балкон. По телевизору каждый час сообщают, что из тюрьмы убежали грузины. Два или три. После половины бутылки трудно запомнить, сколько. или не хочется запоминать. Тем более жара, липкая спина и мысли разбегаются в стороны. Зато никаких комаров. Звенят за полконной дверью, но в комнате почти не слышно. Потому что дети шумят толкают друг друга и хихикают на полу. Им нравится, что они теперь с нами в одной комнате. Невозможно их уложить. Сидим на диване и говорим, время уже почти два часа ночи. Но им все равно. Они нас не слышат. Волосы мокрые от жары, хватают друг друга за плечи. Мы говорим, время уже два часа. На третий день догадываемся постелить на кухне ватное одеяло, чтобы коленкам не было больно и чтобы линолеум не прилипал к спине. Радио на табурете прямо над головой каждую ночь играет одного джода сэна. Надо аккуратно вставать. Задыхаясь, можно легко столкнуть его с табурета. Тогда придется искать ее губы в тишине, как будто оглох. И в ушах ровный шум, словно прижал раковину. Вы слушали восьмую серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».